Глава третья «Сестра, ничего у себя ты выросла!» Высокий улыбчивый здоровяк, в котором просто невозможно узнать мелкого, вечно замурзанного Рустама из моих смутных воспоминаний, мягко обнимает меня, целует в обе щеки, немного отступает и цокает восхищенной языком. «Красиво!» Глаза слепит. Но хватит!» Смущаюсь я, улыбаюсь от такой радостной встречи. Чувствую, как внутри постепенно разжимается сжатая пружина страха и напряжения. «Все хорошо!» Это моя родина, это моя семья. Как долетела? Он мягко направляет меня к выходу из аэропорта. Мои вещи? Их захватят. Давай талончик. Командует он, я передаю ему талон, и рядом возникает какой-то парень, улыбается, стреляет в меня любопытным взглядом, берет талон и уходит. Ничего себе. Это служащий аэропорта? Что? Нет, это мой водитель. Рассеянно отвечает Рустам и настойчиво провожает меня к выходу. Ну так рассказывай, как долетела? Все хорошо? Да, конечно. Подхватываю я ничего не значащий вежливый разговор. Все было замечательно, уши только немного заложило при посадке. Ничего, сейчас прокатимся с ветерком, все пройдет. Смеется опять Рустам. Я смотрю на него, удивляясь, как время может поменять человека. Был такой худой черноволосый мальчик, а сейчас роскошный бородатый мужчина, вальяжный красавец. А ведь он старше меня всего года на два. Значит, ему только двадцать, максимум двадцать один. И машина у него с водителем. Откуда? Я хочу задать все эти вопросы, но почему-то стесняюсь. Всё же у меня не очень большой опыт, даже разговоры непринужденного с мужчинами, а уж тем более умение вести грамотную беседу. Мы выходим из здания аэропорта и садимся в шикарный чёрный внедорожник известной Европе марки. Я знаю, что он стоит очень дорого. Откуда такие деньги? Отец никогда не говорил, что его семья богата. Да и не помню я этого с прошлого моего приезда, хотя тогда меня такие вещи и не интересовали. Красивая машина! Начинаю я опять разговор, уже удобно расположившись на мягком заднем сиденье. Рустам садится рядом, открывает бар, предлагает мне воду, перекусить. «Да, хорошая», – отвечает он довольно и проводит ладонью по обшивке, так, словно кошку любимую гладит. «Дорогая?» – рискую я задать не очень корректный вопрос, но Рустам с удовольствием подхватывает и начинает подробно расписывать характеристики машины. В этом мгновении ясно видно, что он еще совсем молодой парень. Просто мои земляки очень быстро взрослеют и становятся похожими на серьезных мужчин. Это в Европе некоторые сорокалетние мужчины выглядят на 18-20 лет. А здесь такого не бывает. Южное солнце, горячая кровь, все немного по-другому. Мне и самой, наверное, не дашь мои восемнадцать. Невысокая, но уже вполне оформившаяся. Так, по крайней мере, мама говорила, покупая мне нижнее белье в торговом центре. Я внимательно слушаю подробный рассказ про машину, улыбаюсь, скромно киваю. В целом вспоминаю, как вела себя обычно мама при гостях, когда отец позволял ей сесть за стол. Наверное, здесь тоже так принято, надо соответствовать. В конце концов, если бабушка Ани будет мной довольна и скажет об этом папе, то вполне возможно к моему решению жить отдельно затем отнесутся более благосклонно. Если я буду хорошей послушной девочкой, да? Ну а ты как? Я слышал, учишься на врача. Неожиданно прерывает хвалебную песню машине Рустам. Я немного теряюсь от резка смены темы и пару секунд не могу придумать, что сказать. Я врач? Почему? Нет, поправляю я брата. Я учусь на психологическом факультете. Но психолог это же тот, что головы лечит, да? Да, но... Ну значит врач? Нет, скорее учитель. Учитель тоже хорошо, кивает удовлетворенно брат. Это хорошая, правильная профессия. Женщина должна уметь учить детей. Ну, я чуть-чуть торможу, думая, стоит ли Рустаму рассказывать о разнице между психологом и психотерапевтом или психологом-учителем, Решаю, что не стоит углубляться в тему. На моей родине всегда ценились врачи и учителя. Эта профессия считалась правильной, достойной даже для женщины. Собственно, потому папа и не стал особенно сильно запрещать мне обучение. Твоя сестра Аля тоже хочет быть учительницей говорит Рустам. «Правда, скорее всего, не получится». «Почему?» «Замуж выходит этим летом. Там дети пойдут, не до учебы». «Но постой!» «Я лихорадочно припоминаю возраст моей двоюродной сестры. Она же... Ей же год еще в школе учится». «Ну да, учится, если муж позволит. А нет, так и не надо». «Но как же ей только...» «Разрешение родителей есть, все по закону». «О, да, жених из хорошей семьи. Чего ждать? Наши прабабушки еще раньше замуж выходили». «Да...» Хочется добавить, мне с неизвестно откуда взявшейся язвительностью, а еще они в поле рожали и детей хоронили через одного. Но я мудро молчу, искренне радуюсь, что живу в Европе, и у меня совсем другое будущее. К тому же, откуда я знаю, может, Аля рада замужеству и любит своего будущего мужа, сейчас все-таки не средневековье, и здесь вполне цивилизованная страна с светскими законами и соблюдением прав человека. Мы въезжаем в город, и я с любопытством смотрю по сторонам, стараясь припомнить хотя бы что-то из далекого детства, когда гонялась Рустамом на велосипеде здесь. Но, к сожалению, вообще ничего не вспоминается. Город сильно изменился за десять лет. В центре, мимо которого мы проезжаем сейчас, стоят современные высотные здания. Длины башни, из стекла и бетона, везде очень чисто. Гладкие хорошие дороги, светофоры, дорогие блестящие машины. Сейчас уже очень жарко. Марьева дрожит над асфальтом, и народу на улицах немного но те, что ходят, выглядят вполне по-европейски. Похоже, всеобщая урбанизация пришла и сюда. Это хорошо? Наверное, хорошо. Мы проезжаем центр, погружаемся в одну из улочек старого города, и вот здесь все по-прежнему. Узкие каменные тротуары, дувалы мостовые, мощенные круглыми камнями, высокие каменные заборы, за которыми проходит вся жизнь семей, обитающих тут, в зеленых внутренних двориках. Когда подъедем к бабушкиному дому, я уже все узнаю. И колодец в конце улицы, и дальний сад, откуда мы таскали абрикосы. Неожиданностью становится новый большой ворот, открывающийся автоматически. Это забавное сочетание прогресса и традиций умиляет, и я улыбаюсь уже радуясь встрече с родными. Мы заезжаем во двор, и тут я понимаю, что он необычно большой. Раньше здесь с трудом помещалась одна машина, а сейчас спокойно разместится три или даже четыре, причем именно такого размера, как машина Рустама. Брат выходит первым, подает мне руку, и я спрыгиваю на камни двора. «Ай, Наира, девочка моя!» Незнакомая женщина, в которой я с трудом узнаю свою тетку Аишу, мать Рустама, обнимает меня, сразу же обволакивая душным терпким ароматом масел и специй. «Какая красивая стала! Какая ягодка! Ах!» Меня тискают, поворачивают, целуют, кажется, все женщины, что есть в доме. Еще одна моя тетка, мои сестры, какие-то дальние родственницы, имен которых я не помню, под ногами вертятся дети, галдят и прыгают, В целом, все это напоминает нападение цыганского табора где-нибудь в Румынии на доверчивого туриста, настолько обескураживает и даже чуть-чуть страшит. «Где она? Дайте мне посмотреть на мою девочку!» Строгий голос бабушки Ани мгновенно перекрывает гомон, и все расступаются. «Я вижу бабушку и понимаю, что она совершенно не изменилась. Такая же худенькая в скромном платке и домашнем платье. Это как возвращение в далекое детство, бьет по голове, и я, почему-то не сдержав слезы, протягиваю к ней руки». Бабушка обнимает меня, причитает, как она рада и какая я красивая и как похожа на своего отца, ее единственного сына. И еще много-много всего говорит. А я слушаю ее и почему-то чувствую себя дома. Больше дома, чем в отцовском доме. Наверное, правильно, что я сюда приехала. Родители знали, что мне нужно на самом деле. Мы заходим в дом, меня тут же разувают, забирают сумку, провожают умываться с дороги и сажают за стол. Вообще обращаются как к дорогу гостей. И это так приятно и непривычно, что голова кругом идет. Запахи вокруг родные, потому что так же пахнет и в нашем доме, специями травами. Интерьеры тоже знакомые. Диваны, ковры, низкие столики, подушки. Много всего, на чем останавливается взгляд. Ощущение дома не проходит. Меня заботливо кормят, расспрашивают про папу, маму, учебу. Дружно восхищаются моей красотой, успехами в учебе и прочим, прочим, прочим. Мы сидим в женской половине дома. Рустам, доставив меня домой, куда-то уезжает. Я даже не замечаю в отсутствии. В итоге, когда проходит примерно час, бабушка спохватывается, что мне надо отдыхать, и меня также с гомоном напутствиями провожают в отведенную мне комнату. Там еще несколько раз спрашивают, не надо ли мне чего, не голодна ли я, не хочу ли попить, яблочко, винограда, чай, и, наконец, оставляют одну. Я растерянно оглядываюсь, приходя в себя, словно в эпицентре урагана побывала, сажусь на кровать. Ох, что это было? Такая встреча, что-то не помню я в прошлый раз такого. Хотя я была маленькая совсем, может, внимание не обратила? неожиданно наваливается усталость, хочется прилечь. Я забрасываю ноги на кровать и опираюсь локтем на подушку. Сейчас выдохну, приду в себя, а затем надо будет позвонить маме. Она знает, что я прилетела и меня встретили, но все же надо еще раз рассказать, как меня приняли в доме папины мамы, и потом надо Лауре позвонить. С этими мыслями я проваливаюсь в глубокий сон, из которого меня поднимает на поверхность тихий шепот и легкое прикосновение к лицу.